Глава 18 «Куда поехал?» — переспросил я. «К иркутским золотодобытчикам, через одного бывший зэки», — повторила Виталина. «И жену повез», — хохотнул я. «Не повез, она в Париж улетела». «Что ж, сейчас Владимир Семенович наслушается классированных элементов и начнет петь реквейми в ворам», — предположил я. «Но нам-то что, у нас свои дела». и с новыми силами накинулся на вылепленные любимыми ручками манты, старательно обмакивая их в вздобренную чесноком смесь Кетчупа и майонеза. Таким образом, Лихтенштейн стал единственной областью западного мира, где женщины не могут голосовать, пробубнил новость, оставшийся включенным телевизор. — В Лихтенштейне женщина не человек, — хохотнул я, — а в Швейцарии дамы избирательное право тоже только на днях получили. И при этом мы, первая на свете страна с полным равноправием, на секундочку, являемся для так называемого цивилизованного мира тоталитарной парашей. Просто руки опускаются от такого лицемерия. — Будет нужно, я помогу поднять, — улыбнулась Виталина. — Но вообще это такое все равноправие. У нас женщины и на работу ходят, и хозяйства ведут, и детей в садике, школы водят. А мужик после работы домой вернулся и на диван с пивом. — Нечестно, — подтвердил я. — Можно, конечно, на нее ответственности переложить. Надо было, мол, нормального, помогающего и понимающего выбирать. Но реальность так не работает. А задним умом все сильны. — Извини, не полезу. Семейная жизнь — штука специфическая, тем более в настолько демографически травмированной стране. — Да и смысла нет. Кто пиздюка слушать будет? Геополитика с экономикой — это, как ни странно, штуки попроще, чем донести до горя кормильцев тот факт, что в случае наличия полноценной работы у обоих супругов домашней обязанности было бы неплохо распределить. типа как у нас», — указал на висящее на стене у окошко разлинованный лист с заголовком «График дежурства». «Я за эти два года отдохнула больше, чем за всю прошлую жизнь», — вздохнула Виталина. «Это с улыбкой и гордостью говорить надо, причем перед подружками», — надедательно заметил я ей. Рассмеявшись, Вилочка заверила. «О, не переживай, все, кто в курсе, мне просто образцово-показательно завидуют». — Равно, как и мне, — хохотнул я. — Видишь, какая у нас гармония? — Посуду помой, гармонист! — хихикнула довольная девушка и ушла наводить красоту. Ликвидировав последствия обеда, прошел в комнату и аккуратно сложил в папочку две ценнейшие бумаги. Одевшись, дождался Виталину, помог ей надеть легкую шубку из шерсти редкой зверушки-викуньи. Сам ограничился пальто, и мы вышли в солнечный, звенящий капелью, день, сев в Москвич, и добрались до социологического НИИ, и посигналили. «Нашего Владимира Васильевича научные функционеры не любят», — кратая ожидания поделился Инхой с Вилочкой. Он в подпольном марксистском кружке диссидента Краснопевцева состоял, за что лишился аспирантуры и был вынужден работать токарем на заводе. Прикинь, какая злая ирония. На 1939 году советской власти существовали подпольные марксистские кружки, направленные на подрыв авторитета товарища Хрущева. «Диссидента как ни назови», — пожаловал плечами Виталина. — Так, — согласился я, — нефиг тут лодку раскачивать от большого ума. В моей реальности Краснопевцев с девяностых годов был организатором и главным идеологом Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей в Москве. Это что, марксист? Фигня это, а не марксист. На крылечко института вышел одетый в пальто, кепку и держащий в руке портфель товарищ Крылов. Миновав короткую дорожку, он забрался на заднее сиденье. А я пожал ему руку. — Готовы? — Готов, — подтвердил он. Виталина повезла нас к выезду из города. Вот бы мне собственный аэропорт, чтоб в Хабаровск не кататься. — А я тут Виталине рассказываю о вашем диссидентском прошлом, — похвастался я. — Молодой был, — пожал он плечами. — Получается так, — кивнул я. — А еще рассказываю, что научные коллеги вас не любят. — Не любят, — согласился он. — А за что научным импотентом меня любить? Таких, как я, эксплуатируют и обобщесляют. А теперь меня, даже не кандидата наук, на ней поставили. Да они меня стряхнином отравят, если возможность будет. Выскочка, неуч, контра. Ученые? — удивился Виталина. — Вы же из КГБ, Виталина Петровна, — удивился в ответ Крылов. Человек остается человеком вне зависимости от профессиональной деятельности, со всеми вытекающими. Вилочка неловко поерзала. У нее специфическое обучение было, не настолько профессионально-деформирующее. Кланы, важно заметил я, их можно встретить везде, где существует человеческий коллектив. Кланы маскируются под номинально отсутствующую в союзе корпоративную солидарность. Клановость не отменяет и не подменяет традиционные советские научные коллективы, а существуют как бы параллельно, охватывая часть такого коллектива или части нескольких. Эти неформальные структуры становятся своеобразной надстройкой, занимая социальное пространство между коллективом и вышестоящим официальным начальством. С интересом выслушавший Крылов кивнул. — Крайне метко. У нас в Африке так и было. Один начальник государственный, другой неформальный. Первому на все плевать, институт работы выдает, значит, все хорошо. А второй окружает себя бездарностями и эксплуатирует светлые головы. — Володя, ну зачем ты так? — начал нарочито противно кого-то переразнивать. — Это же коллективная работа. Ну какие авторские права? О том, что за коллективную работу платят на сто восемьдесят рублей меньше, никто и пикнуть не смел. Мы же коллектив. Почти семья. Так и получается. Неофициальный начальник на работу на Волге ездит, а я в дырявых ботинках по лужам иду. Откашлявшись, он продекламировал. Стремимся к цели. Нас ее и сплотили. Кто босиком, а кто в автомобиле. — Стихи пишете? — обернувшись, улыбнулся я. Так, немножко, скромно ответил он. Вот почему на макете первого сборника нашего Ни треть обложки фамилиями покрыта, хохотнул я. Не хотите никого обществлять? Не хочу, подтвердил Крылов. Научная работа для ученого это самое главное. Я не хочу, чтобы мои коллеги при защите диссертации ссылались на свои же, но опубликованные от имени коллектива работы. Справедливо одобрил я. — Есть еще стихи, — Спросил Виталина. — Скорей бы, что ли, одурачиться, начальник умный, я дурак, и тихо-тихо очертлячиться, ты червячиха, я червяк. Чтоб в упоении присмыкательством без рук, без ног на животе за их сиятельством я ползать мог. Откуда какую, чем лопаю, не разберусь никак, где голова моя, где попа. «Я человек-червяк!» Просмеявшись, я вытер срезинку. «Хоть в крокодил отправляй». «Отправим?» «Отправляй», — поощрил Крылок. «А пьете зачем?» — спросил Виталина. раньше ты, теперь понимаю, не ценили и эксплуатировали, а теперь?» «По привычке», — отвел глаза Владимир Васильевич. «Но завязал. Больше двух месяцев уже держусь и держаться буду». Не склоняли азиатские товарищи, спросил я. Семнадцать дней в Китае провел Крылов лекции по университетам на тему производительных сил читал. Одну из них посетил сам Линь Бяу. Потом еще семнадцать дней мой личный теоретик марксизма провел в Северной Корее, где занимался тем же самым. Старший Ким приходил вместе с сыном. — Не, это же не наших, хохотнул он. — Никаких попоек после лекции. Все очень прилично вздохнул. Но нервов очень много потратил. До последнего думал, что меня камнями закидают, а они ничего, хлопают да вопроса интересные задают. Совершив перелет до Москвы, поехали в самую цитадель отечественной высоконаучной мысли и одновременно в самое бесполезное здание страны. Вот такой парадокс. Институт марксизма-ленинизма, на базе которого Крылов сегодня будет защищать кандидатскую диссертацию. Как-то неловко. Когда мы шагали к кирпичному, переменной этажности зданию поделился ощущениями Крылов. Идет такой внук генсека под ручку придворного ученого, ведет кивнул я, кандидатскую авторитетом продавливать. Да, фыркнул Владимир Васильевич. А там мои бывшие коллеги, которые, сам знаешь, меня ненавидят. Зависимость от чужого мнения — признак плавающей самооценки, пожалуй, плечами. Характерная для склонных к управлению нехороших веществ, людей, черта, кстати. Мы же материалисты, Владимир Васильевич. У вас чудовищной мощности голова. Ваши и ваших коллег работы издают в журналах по всему соцблоку. И теперь еще в Азии будут. Что вам осуждение этих безликих функционеров? Я вам сейчас ультимативную мантру подскажу. Кто меня не любит, тот просто мне завидует. Повторяйте. Кто меня не любит, тот просто мне завидует. Ухмыльнувшись, повторил Крылов. Три раза утром, раз пятнадцать в течение дня и трижды перед сном, повторяйте. Снабдил я его инструкцией. Через полгодика вам вообще на всех будет пофигу. Расчервячивайтесь, товарищ Крылов. Быть придворным ученым — это большая честь и ответственность. Вас же генеральный из телека пару раз цитировал. Сколько ваших коллег могут таким похвастаться? Все равно начальство, хоть и побольше. Тоскливо вздохнул он. — А без начальства никак, — развел руками. Природа человеческая — это тоже материя, и с ней придется смириться. Под внуком генерального, как говорят у нас на зонах, ходить не в падлу, Вот вам еще одна мантра. Под смех Крылова мы зашли в здание, спросили дорогу у бабушки-вахтера, виновали длинные и увешанный плакатами с цитатами Маркса, Энгельса и Ленина «Коридор», и на лифте поднялись на третий этаж. Еще один коридор. Этот используется прагматичнее для плакатов гражданской обороны и доски почета с очкастыми дяденьками. И мы вошли в аудиторию. Научные товарищи образцово-показательно бросились здороваться и рассказывать о том, как они рады. А Владимир Васильевич, самый многообещающий теоретик в стране. И как у тебя получилось разглядеть в Африке такой бриллиант, Сергей? Много в интернете сидел. — Извините, подписка, — улыбнулся я, задавшему вопрос бородатому академику. — Разумеется, — не стал у меня осуждать. — Начнем, или, может, столовую? Она у нас очень приличная. — Даже не сомневаюсь, — улыбнулся я. — Спасибо за предложение, Вадим Карпович. Мы в самолете перекусили. — Ну и извините, это не мне решать. Я здесь исключительно ради саморазвития. Это же научное, строго рекламентированное мероприятие, командовать которым у меня нос не дорос. — Мы с товарищем машинисткой вон там тихонько посидим, мешать не будем. Можно? — указал на стол в дальнем углу аудитории. «Разумеется — Разумеется, — разрешил академик. Мы с Вилочкой перебрались в уголок, и академик дал отмашку стартовать мероприятие. Владимир Васильевич вышел к трибуне и начал излагать суть своей работы. Ученая-братья записывала тезисы в блокноты для будущих вопросов. А Виталина достала из сумочки блокнот с карандашом и написала мне вопрос. «А разве здесь не должен присутствовать рецензент?» Взяв карандашик и написал ответ. А он не может, непосредственно в Африке сейчас. Неграм про Маркса рассказывает, как древний христианский миссионер про Библию. Девушка успешно подавила контроляционный смешок. Спустя два с половиной высоконаучных часа настало время вопросов. — То есть, товарищ Крылов, вы утверждаете, что тезис Маркса о том, что для построения социализма нужен развитый экономический базис, неверен? Ни в коем случае, — заверил Крылов, — но этот тезис неприменим для современных развивающихся стран. Колониальное наследие и близость капитализма не позволяют им обрести мощный экономический базис и прийти к социализму, так сказать, естественным путем. Через полтора часа я даже зауважал ученую братью. Настолько сильно им хотелось утопить придворного ученого. А по идее должны подмахивать, улыбаться и хвалить. Я ж прям тут сижу. Совсем, что ли, страх потеряли. Приятно, блин. После первого шока, когда про меня ходило много нехороших слухов, народ успел отрефлексировать, прислушаться к слухам другим. Это где Сережа принципиально никому палки в колеса не ставит. И осознать, что наследный принц им нифига не угрожает. Еще через час, когда Владимир Васильевич уже откровенно устал, я поднял руку. «Э, — Да, Сергей! — тут же отреагировал Вадим Карпович. — Извините, могу я процитировать слух пару интересных документов, — спросил я. — Разумеется, прямо относящихся к делу. Демонстративно, посмотрев на часы, тратят тут наше ценное время нехороший сопляк. Академик кивнул. Разумеется. Я развязал тесенки папочки и достал первый листочек. Это письмо от действующего председателя Коммунистической партии Китая, товарища Линь Бяо, в котором он оказал мне честь, поделившись выводами о прочитанной Владимиром Васильевичем в Пекинском университете лекции. Цитирую. Острота ума молодого товарища Крылова поразила меня. Отвергнув догматизм, но продемонстрировав глубочайшее понимание трудов великого Маркса, он заставил меня переосмыслить существующий взгляд на природу производительных сил в развивающихся странах. От лица всего китайского народа я выражаю тебе, мой дорогой друг Сергей, глубочайшую благодарность за организацию визита товарища Крылова. Уверен, в скором времени он защитит свою блестящую диссертацию и получит заслуженное звание кандидата наук. И ученые, братья, прямо приуныло. Второе письмо от товарища Аки любимого вождя корейского народа. Достал второй листочек и процитировал. «Идеи товарища Крылова были высоко оценены нами». Его научное мастерство неоспоримо, и мы будем очень рады пригласить его в Пхеньян снова, когда он получит заслуженное звание кандидата наук. Отложив письмо, я улыбнулся. «Извините, просто решил, что данные цитаты будут не бесполезными. Откашлявшись, академик разозил, «Мы очень рады, что гастроли товарища Крылова увенчались успехом, но при всем моем глубочайшем уважении к товарищам Линь Бяо и Ким Ир Сену, позволю себе заметить, что они не являются членами комиссии». «Что нисколько не умаляет их заслуг перед мировым социализмом», — пожал плечами я. «Кроме того, будучи лидерами огромных стран, они не могут себе позволить хвалить бездарность». Отличать зерна от плевел и им помогает огромное количество высокообразованных теоретиков марксизма и ленизма. В данных цитатах изложено не личное мнение товарищей Линя и Кима, но результат многочасовых научных диспутов. Еще раз прошу прощения за нарушение регламента. Демонстративно теряем интерес и завязываем тесеночки. — Ничего страшного, Сергей, — простил меня академик. — Пусть многоуважаемые товарищи Ким и Линь и не являются членами комиссии, но мы постараемся учесть их мнение. Вы согласны, товарищи? — запросил подтверждение у научной братьи. Товарищи, очевидно, согласились учесть. Последующие четыре вопроса сильно потеряли в энтузиазме и остроте, и Владимир Васильевич легко на них ответил. — Полагаю, достаточно, — решил закругляться Вадим Картович. Выношу на голосование вопрос о присвоении Владимиру Васильевичу Крылову звания кандидата наук. Кто за? — Единогласно. Поздравляю, Владимир Васильевич. Жиденькие аплодисменты. Так-то голосовать тайно положено, но заслуженный советский академик воспользовался случаем продемонстрировать коллективную лояльность. — Запомню. И, может быть, шипну, про Вадима Карловича деду. Мне не жалко. — С нетерпением будем ждать ваших новых научных свершений, — благословил придворного ученого-академик. — Спасибо, товарищи! — поблагодарил Крылов. Покинув цитадель отечественного марксизма, я грустно вздохнул на успевшее потемнеть небо. Весь день убил вот на это. Придется добивать. Предлагаю отметить получение заслуженного научного звания в «Пингвине», а потом посадим вас в такси до аэропорта. Нам с Виталиной, к сожалению, придется остаться в Москве. Немножко оглушенный научными пытками, Владимир Васильевич устало улыбнулся. С радостью.